Уселили как раз в охраняемой семейной зоне гостиницы «Интурист», откуда возили кормить к морю, в Белый дворец с ионическими колоннами, ресторан «Санапиро», что и означает «набережная». К середине второго дня возникло отвращение к хачапури по-аджарски. Это те, которые в форме лодочки и с глазуньей в углублении. Вкусная штука, если не есть ее на завтрак, обед и ужин. Но заказывал пресс-секретарь, который сказал, что президент велел познакомить нас с аджарской кухней. Встреча все откладывалась. Гуляли по городу, покупали на рынке сыр и хурму. Вечером выпивали в номере, ту посмотрели телевизор. Местная Аджара ТВ с хорошим набором американских и европейских фильмов в переводе на русский, с новостями по-грузински. Сервис Интуриста предоставлял и один российский канал. Запомнился репортаж из Псковской области о чуме щук Весь экран занимала рыбья голова, и закадровый голос говорил, как видите, наблюдается изъязвление пораженного рыла. Какие все-таки хорошие слова есть в русском языке? Ты-то всю жизнь думал, что пораженное рыло бывает только у тебя при виде казбека джаконды, или счета за телефон, а тут щука, изъязвленная, как твоя совесть. Встреча с президентом все откладывалась, а самолет Батуми-Москва летает всего раз в неделю, и день этот наступил. Наконец пресс-секретарь объявил, сегодня в 3 но ведь рейс в два. Перенесем рейс. На какое время вам удобно? Как-то в Ингушетии мы ехали с депутатом местного парламента из новой столицы Магаса в аэропорт Беслан. Депутат остановил машину у придорожной шашлычной, заказал мясо и вина, начались тосты. Потом он, спохватившись, достал мобильный телефон, набрал номер начальника аэропорта. «Слушай, задержи немножко, московский, минут двадцать-тридцать, я друзей везу, очень надо, слушай». Я замер, представляя, какую причину он выдвинет. Поломка машины, вмешательство высшего начальства, травма. Депутат сказал, мы тут вино немножко пьем, шашлык-машлык кушаем, на прощание, сам понимаешь. У джигита не ломается машина, он не болеет и не слишком слушается начальства. Джигит пьет вино и говорит тосты, и это святое. В Аджарии расписание рейсов было тоже в ведении лично президента, но даже он не мог предусмотреть, что на Батуми обрушится небывалый ливень и град, что Проделать снова весь путь через Грузию в полном негативе с запада на восток и ночью. Пока же мы сидели в ожидании разгадки спагетти. Минут через двадцать нас провели в просторный зал с потолками пятиметровой высоты и совершенно пустыми белыми стенами. Торец зала едва ли не целиком занимал огромный продолговатый телевизор. Всю прочую обстановку составлял длинный широкий стол с восемью тарелками. Появился президент, сели. Вошел человек в черном, с большой эмалированной кастрюлей в руках. Положил каждому по горке спагетти в томатном соусе. Президент сделал пинг-понговское движение вилкой. Безмолвный адъютант поставил кассету, и мы в полном молчании, натужно жуя суховатые спагетти, слушали и смотрели последний акт кармен в исполнении детской оперы Аджарии. Президент откровенно блаженствовал, тихонько подпевая. Маленький Хозе зарезал, наконец, кровчиную кармен и адъютант ставил вторую кассету. Человек в черном пришел с другой эмалированной кастрюлей и положил каждому по два пошурованных яйца в еще более густом и остром томатном соусе. По телеэкрану теперь начались катера аджарского производства, Прогулочные и военные. Президент отрывисто сообщал параметры. Мощность двигателя, скорость, вооружение, приемистость. Ознакомившись с матчастью, мы спросили, покупает ли кто такие замечательные суда. Оказалось, никто. Грузия, правда, хотела купить два военных катера, но мы не продали. Почему? А вдруг они на них же к нам приедут? Охрана молча затряслась от хохота внесли графин. Медовый, сказал президент, из моих мест. Мне приходилось пить виноградную, персиковую, айвовую, тутовую, корольковую чачу. Это была липкая и отдающая туалетным мылом